глава 12 в которой франческо узнает о детских и юношеских годах адмирала крестоваля колонна с и н ь о р марио мог бы нам рассказать много интересного о зверях птицах и рыбах но так как он знал адмирала со школьных лет нам захотелось узнать подробнее о детстве и юности нашего господина Синьор Марио не называл адмирала иначе, как Голубь или даже Голубок. Примечание. Коломбо, по-итальянски Голубь. Конец примечания. Коломбо, очень распространенная фамилия в Лигурии, сказал секретарь. Примечание. Лигурия – область Италии, прилегающая к Лигурийскому морю, Генуя – самый крупный порт Лигурийского побережья. Конец примечания. В квартале Шерстобитов в Генуе я знал шестерых Коломбу. С первых же лет жизни было понятно, что он не удовольствуется долей ремесленника. Этот босоногий мальчишка Свико Дритто Понтичелли был всегда заносчив, как испанский грант, и я не помню ни одного его намерения, которого бы он не привел в исполнение. Вспоминая, что господин еще в Генуе говорил о своем древнем роде мореплавателей, мы поделились этим с сеньором Марио, на что тот только махнул рукой. «Это странный человек», — сказал он. «Я не думаю, чтобы голубок был лгуном, но иногда он говорит как одержимый. Слова сыплются из него, как горох». и нужно призвать десять ученых, чтобы отличить, где ложь где правда. Адмирал — сын простого шерстобита, который не мог прокормить семью своим ремеслом и был вынужден содержать еще и г о р н ы й дом. — Ах, глубок, глубок, — добавил добрый сеньор Марио, вздыхая, — высоко ты залетел, где-то ты сядешь. Так как во всех словах секретаря сквозила горячая любовь господину, Мы охотно прощали ему на с м е ш к и над важностью адмирала, над его красноречием, которое сеньор Марио называл краснобайством, и над его безграничным честолюбием. О других сторонах характера адмирала я не беру судить. Что же касается красноречия м и с с и р а то и я, и Арничи уже немного привыкли к его высокопарному слогу, который часто отвращал от адмирала сердца простых людей. Однако это красноречие снискало ему расположение дворян, герцогов и даже самой королевы. Мы не дали сеньору Марио заснуть, и он терпеливо рассказывал нам о детских и юношеских годах своего друга. «Правда ли, что господин наш учен, как Птолемей?» спрашивали мы. Примечание. Птолемей Клавдий – знаменитый греческий астроном, математик и географ, живший во i м веке н.э. а ш е й р ы в Александрии в Египте. Птолемей считал, что Земля является центром Вселенной, он полагал, что поверхность земного шара состоит из суши, по которой разбросаны моря и океаны. Взгляды Птолемея были широко распространены в средние века. Конец примечания. И добрый сеньор Марио, подумав немного, давал нам точный и исчерпывающий ответ. г л у б о к несомненно, умный и ученый человек. Он жадно набрасывается на книги и охотно разговаривает с людьми, от которых может почерпнуть новые знания, но сравнивать его с Птолемеем, конечно, нельзя. Стройные логичные знания Птолемея совсем не похожи на ту кашу различных сведений, ученых записей и невежественных басен, коими набита голова Голубка. Шерстобиты в Генуе устроили несколько школ для своих детей, и Голубок получил там свою долю образования, но его любовь к властвованию много мешала ему в этом. И часто я или кто-нибудь иной из школьников выполняли за него классную работу. В школе он научился, правда, каллиграфически писать и искусно чертить карты, но знаний оттуда он вынес не так уж много. Гораздо большим он, конечно, научился на практике, плавая с купцами в качестве приказчика. Правда ли, что господин в первый раз спустился в море, будучи 14 лет от роду? что тогда у ж он был начальником корабля? — Нет. Я его встречал после школы студентом в Павии, где мы должны были продолжить свое образование, где он учился очень короткое время. Когда Голубок начал морскую службу, ему было что-то около 24 или 25 лет. Был он тогда простым матросом, хотя по своим знаниям, может быть, и был достоин стать капитаном судна. «Правда ли, что господин наш, подобно греческому философу д и м о с ф е н у набирал в рот камешки, чтобы научиться яснее и выразительнее говорить?» «Не знаю. Уж на что яснее нужно было говорить? Этот четырнадцатилетний мальчишка и тогда уже мог переспорить почтенных ученых?» хм. Надо, правда, сознаться, что в спорах г л у б о к нередко ссылался на обстоятельства, которых он не знал, но лица, спорившие с ним, замечали это только по окончании спора. В разгар же полемики он всех очаровывал своими изящными сравнениями и блестящими оборотами. «Вот таким образом...» Задавая вопросы и получая ответы, мы последовательно восстановили все годы жизни нашего господина, узнали о его скитаниях и бедствиях, которые он перетерпел, предлагая проект своего плавания Генуи, Португалии, Англии, Франции. Брат господина Бартоломе Колон до сих пор находился в Париже, так как сестра короля Анна Боже заинтересовалась предприятием господина и пообещала Бартоломе представить его своему венценосному брату. Почти всюду, излагая свой план путешествия, господин терпел гонение, насмешки темных людей и высокомерие вельмож. «Это, вероятно, монахи ополчились на него», — высказал предположение мой друг. «И после этого он еще возится с этими черными воронами». «Я с испугом посмотрел на сеньора Марио», но тот только добродушно похлопал Арничо по плечу. — Ты ошибаешься, дружок. Если где запахнет золотом или выгодой, духовные лица, не менее чем купцы или господа дворяне, склонны приложить свою руку к такому предприятию. И так как о р н и ч о в недоумении повернулся к нему, сеньор Марио добавил, — среди монахов? Всегда бывали такие, что восставали против здравого смысла. К ним я причисляю врагов, голубка. Но, вспомнив монахов Ля-Рабиды или духовника королевы, благородных ходатаев за его начинание, правда, они вложили и свои деньги в снаряжение нашей флотилии, помолчав, сказал секретарь, тонко улыбаясь. Я подумал о том, что, имея дело с такими высокопоставленными людьми, как герцог м е д и н о Сидония или Медина Сели, которые покровительствовали адмиралу, господин вынужден был хитрить и скрывать свое низкое происхождение. Но одна мысль, что адмирал когда-то босоногим мальчишкой слонялся по улицам Генуи, наполняла меня еще более горячей нежной любовью к нему, когда, у т о м л е н н ы й ночной беседой, я засыпал уже почти на самом рассвете.